глава 4 дворянство и рыцарство 11 13 века среди наиболее спорных тем по которым медиеисты ведут дискуссии вот уже более века едва ли не первое место принадлежит вопросу о соотношении двух реальностей дворянство и рыцарство 2 ли это стороны одной медали и или две разные сущности, переплетавшиеся между собой. А в этом случае, что такое в сущности дворянства? И что такое в сущности рыцарства? В чем их различие, в чем сущности эти относительно совпадают и каковы временные пределы такого совпадения? Вопросы эти до сих пор обсуждаются весьма живо. Прежде чем приступить к попытке трудного синтеза, мы сначала ограничимся лишь доказанными фактами и выводами, наиболее солидно обоснованными.